14. Две недели ничего не происходило. Никаких писем, посылок или других неприятных сюрпризов. Казалось, весь мир затаил дыхание. София окружала странное затишье. Но всё стало не так, как раньше. Время словно распалось. София то и дело отвлекалась от своих дел, чтобы осмотреться выглянуть в окно, проверить компьютер, не пришли ли новые сомнительные сообщения. Неясная тревога охватывала её, когда она шла по улице. Тени, ранее незаметные, то вырастали, то съёживались за кустами, а то, что ничего не происходило, лишь подпитывало её страх. Казалось, её держат под контролем на расстоянии. Софию не покидало чувство, что за ней следят. Случалось, она выходила к мусорному контейнеру, дабы убедиться, что никто не рылся в её мусоре. Она думала, что выглядит по-идиотски рой среди пакетов с мусором, но её пакеты оставались невскрытыми. Те, кто получил фейковые имейлы, восприняли их лучше, чем она ожидала. Её начальница Эдит Бергман лишь рассмеялась и сказала, что она сразу поняла, сообщение отправила не София. Её родители даже не проверяли свою почту. Теперь они предпочитали общаться по телефону. Позвонила Вильма и спросила, неужели София так соскучилась по ней, что совсем сошла с ума. Теперь София проводила куда больше времени у родителей. Но когда она как-то раз попыталась поговорить о своём пребывании в секте, всё вышло не так, как задумывалось. Мама тут же поспешила закрыть тему. «Не думай об этом. У тебя вся жизнь впереди». Голос у неё звучал неестественно бодро и звонко, как у актрисы в театральной постановке. «Мне кажется, тебе надо устроить вечеринку у нас дома», продолжала мама, деланная весёлым голосом, «пригласить друзей детства, восстановить прежние связи». Поначалу София ни звука не могла из себя выдавить, таким нелепым ей показалось мамино предложение. «Спасибо, но сейчас мне хочется тишины и покоя», проговорила она наконец, и больше не заговаривала с мамой о Виатера. Иногда София ругала сама себя за то, что затеяла эту историю с блогом. Почему она так упряма? Почему не могла сделать так, как все ей советовали? Забыть Освальда и Виатера. Но эти рассуждения не срабатывали. Она тут же начинала спорить сама с собой, приводя самые разные аргументы. Приехавший Бениамин принял дополнительные меры безопасности поставил второй замок и цепочку на дверь, повесил чёрные жалюзи, которые София сразу не взлюбила, но которые, по его мнению, не дадут наблюдать со стороны, что происходит в квартире. Однако, когда он собрался позвонить в охранную фирму и поставить сигнализацию, София остановила его, сказав, что пока достаточно. Похоже, преследования, как ни странно, закончились. У неё нарушился сон. Кошмары стали ещё отчетливее. То и дело она просыпалась в холодном поту от того, что билась во сне. Иногда, до того, как открыть глаза, лежала, словно окаменев, боясь, что проснётся в общей спальне Виатера. Однажды под утро, когда сон казался особенно ярким, София попыталась удержать его и вернуться в своё тело, прижатое к стене весом Освальда. По собственной воле воскресила в памяти страх, катившийся вверх-вниз по позвоночнику. Попыталась заставить себя обернуться и дать Освальду коленом в пах. Но его образ растаял, её сознание включилось, и путь обратно в сон заблокировался. Поднявшись с постели, София подошла к окну. Уличные фонари погасли, комнату заполнил бледный утренний свет. Её охватило странное чувство нереальности происходящего. Снаружи стояло тихое утро, лишь лёгкий ветерок шевелил листья осин. Какой-то человек шёл по газону перед домом, вот он обернулся и посмотрел на неё. На краткий миг она замерла, но человек отвёл взгляд и пошёл дальше в сторону центра. Заметив у него на спине рюкзак, София подумала, что он спешит на работу. Однако тут же почувствовала спинным мозгом. Тут что-то не так, а в голове словно включилась заставка из фильма ужасов. Поздно вечером ей неожиданно позвонил Элис. «Что ты хочешь сделать с блогом?» — спросил он. Чёрт, я совсем о нём забыла. София не рассказала Элису о том, что кто-то взломал её почтовый ящик, но пока они беседовали, она поняла, что совершила ошибку. Если кто-то и мог помочь ей, то именно Элис. Так что она сделала то, что поклялась себе никогда не делать. Пригласила Элиса в гости. Это в конечном итоге оказалось очень полезно. Он установил на её компьютере несколько систем безопасности, бренд Мауры, скрипты и ещё что-то, чего она не поняла. Ещё надо было решить, что делать с блогом. Интерес к нему остыл, Эльвира исчезла и, скорее всего, не вернётся. Многие по-прежнему писали комментарии, в основном с вопросами об Эльвире. Куда она делась? Дети уже родились? Элис и София сидели и беседовали за бокалом красного вина. Она по-прежнему не могла смотреть ему в глаза без насторожности. Когда-то он повёл себя по отношению к ней, как последняя свинья, так что ей трудно было довериться ему. София даже задавалась вопросом, не является ли его преувеличенная готовность помочь попыткой снова обосноваться в её жизни. Похоже, Элис прочёл её мысли, потому что вдруг рассмеялся. «Сидишь и вспоминаешь былые деньки? Послушай, я очень изменился. Ты ничего не должна мне за то, что я тебе помогаю. И смотри, я могу выпить с тобой вина» и не напиться до чёртиков. Но сейчас мы должны определиться, что делать с блогом». Соблазнительно было попросить Элвиса убрать его совсем. Всё утихло. бенимин и Элис превратили её квартиру в бронированную подводную лодку. Никто сюда не проникнет, а её профиль больше не взломают. Прекрасное положение, чтобы выйти из игры. Однако при мысли о несправедливости снова начинало стучать в висках. Никто не помешает мне сказать всё, как есть. Так что скажешь, София? Удалим блог? Нет, не хочу. Шутишь? Вовсе нет. Я превращу его в свой собственный блог. У меня наверняка не будет столько подписчиков, как у Эльвиры, но это неважно. Я просто расскажу о том, что случилось со мной. Если мне удастся отпугнуть хотя бы одного человека от вступления в секту, то оно стоит того. Большой риск. «В этом вся фишка, не так ли?» Они просидели всю ночь, изменили название на «после секты», убрали фотографию Эльвиры, заменив её мрачным видом усадьбы в тумане с колючей проволокой на переднем плане. Это была та же самая фотография, которую использовал в своей статье авиатера журналист Магнус Стрит. Рассказ Эльвиры они оставили, но добавили рассказ Софии. Элис сделал дизайн и оформление». София достала дневник, который втайне вела на острове. Последние записи были сделаны в поезде Лундхапаранда, когда она бежала из Виатера. Текст вполне годился, поскольку София писала его в состоянии гнева и возмущения. Там содержались подробные описания того, как Освальд обращался с персоналом. Наказание, насилие — всё, что произошло перед самым её бегством. «Мы должны написать о том, что случилось с Эльвирой», — сказал Элис. «Да-да, мы напишем, что Освальд купил её, предложив столько денег, что она не смогла отказаться. Народ придёт в бешенство. Возможно, это даже вызовет демонстрацию протеста на острове. Группа с плакатами у входа. Это будет круто. Наверняка. Точно так же, как я, приехав тогда, требовал, чтобы они освободили тебя, София». К утру блог был готов, и они выложили его в интернет. «Обалдеть, как он круто выглядит!» — воскликнула София. «Просто жуть берёт!» «Что бы я без тебя делала?» «Как считаешь, что скажет по этому поводу Бенемин?» «Блок — моё личное дело. Я могу продолжать жить в отрицании того, что было, или попытаться что-то с этим сделать. Так вот, я принимаю вызов». Когда Элис ушёл, ложиться было уже поздно. Через пару часов ей на работу. София уселась на веранде и стала смотреть на луну, светившую через тонкие ажурные тучи. Рассвет уже близился, на горизонте угадывалась полоска света — София вошла в ванную и сбросила с себя всю одежду. Кафельные плитки холодили подошвы. Она включила горячий душ, такой горячий, что вся ванная заполнилась паром, и отражение Софии исчезло в запотевшем зеркале. Долго стояла под душем, ощущая, как струи воды хлещут по телу, прогоняя подступавшую усталость. Потом вытерлась, оделась и заварила себе крепкого кофе. Снова усевшись на веранде, она смотрела, как солнце встает над Лундом, наслаждаясь боевым духом, пробудившимся на душе.